Тоже мог думать Петр В такие минуты. Он только знал, Что от вчерашнего дня Его отделяют Миллионы Прошедших верст Миллионы Протекших дней. Так... Может быть, ваш муж никогда уж больше не скажет? Никогда. Но пора вам на отдых. Аннушка, проводи барина. Уже Петр давно ушел в освояси, а все еще в кровавом блеске лампад среди перин подушек пуховиков перед изображением птицы-голубя Вылитым из тяжелого серебра В одной из подней сорочки И с распущенной косой, Поклонялась Фёкла Матвеевна В своей душной опочивальне, Куда не было доступа никому, Кроме Аннушки Голубятни. Мужа она теперь не боялась, Потому что муж теперь был вовсе без языка, Ежели б видел он, что и понимал, то и то бы не мог сказать. А он еще вдобавок не понимал, лишившись рассудка, да и был он при одном своем отдавании Богу души. Только крепко душа Луки силче знать была привязана к телу. Из недели в неделю тянулось это богу души отдавание. И даже странно сказать, доктора ждали смерти со дня на день, а вот уж более недели к Лукесилычу слабое вернулась и руками обладание, и ногами. Последние же дни он все что-то ворочал языком и тянулся с постели. а три дня назад взял да и спустил ноги с кровати и заставил таки себя по комнате провести. С этих пор каждый день старухи его по комнатам перед сном проводили. Доктор же уверял, что это последние Луки Силыча дни. Грех сказать, чтобы Фёкла Матвеевна Мужа смерти хотела, А только думалась ей, Ну, как слово к нему вернется. Да он ей и скажет, А что, матушка, это у вас завелось? А правда ли? Только если бы и вернулся язык, Никак не вернулся бы разум. Мозги потрясенные были у Луки Силыча. Так вот вчера, как мужнину комнату Фёкла Матвеевна посетила, все трясущейся он рукой невнятные перед ней чертил знаки, а у самого слезы, слезы ручьями. Пришлось снять очки до да глаза обтирать, А он смотрит в глаза ей так жалобно, И что малый ребенок заливается в три ручья. Поплакала с мужем и Фёкла Матвеевна, И запомнились ей дрожащие Мужниной пораженные руки знаки. Все будто «О!» У него выходила потом «ТЕ» буква и «ЕР», «ОТР». А дальше Фёкла Матвеевна понять не могла. Думала слово «продолжать» и вышла «Отрыганьева». Родом она была «Отрыганьева». Думала, не ей ли «Отрыганьевой»? Родом смерть Лукасилыч пророчит, Эти нищие духом, у которых мозги болят, Тоже ведь иной раз не хуже мудрых провещиваются. о, осподи, осподи!» Вздыхала купчиха в красном свете лампад. «Осподи!» И тяжелая серебряная птица — Растирала над ней свои крылья. Друг в пустой зале стук И легкой туфельный лепет. Туфлями кто-то шаркнул, Выбежала лепешка в одной из подней сорочки В коридор и выглядывает в залу И видит посреди-то залы Сам стоит Лукасилыч с дрожащей в руке свечкой. Встал-таки ночью, да и поволочил ноги по комнатам. Еще свечку сил хватило с собой забрать. Видно, сиделка уснула, а он встал да пошел. Да какой же это только Лукасилыч! Смерть черными окнами очков Уставилась на купчиху, видит ее, За ней отрыганьевой родом протягивается, Одна рука пляшет со свечкой, другая О-те-ер выводит в воздухе дрожа, А губы-то Лукасилыч раздвинул, рот, раскрыл и ворочает бессильно языком. Может, оскалился он на лепешку. Только лепешка и ахнула, да присела на корточки, прикрывая руками груди, так как была, раздевшись, на мужа глядит, а он от тихого её, аху свечку уронил. И обоих супругов тьма обуяла. Слышался феклый матвевный плач, До да легких туфель к ней в темноте приближение, До да тяжелое грохотанье подсвечника, покатившегося в угол.